Глава четвертая. После праздников в декабре 21-й полк доукомплектовывался. Прибыло пополнение из Казахстана. Первые роте поручили встретить пополнение и определить его в карантин. То, что увидели успевшие уже хлебнуть всякой всячины красноармейцы, ужаснуло даже их. Ребята-казахи были призваны по теплу. Содержались на пересылке или в каком-то распределителе в родном краю в летнем обмундировании. В нем и прибыли в Сибирь. Толкались они на пересылке или в распределителе должно быть долго. Приели домашний запас, успели оголодать. Дорогой молодые степники промышляли топливо и какую-никакую еду. Где-то в Казахстане или за его пределами надыбыли поезд с овощами и вскрыли вагон со свеклой. Пекли свекла в печурках, поставленных среди телячьего вагона. Грызли полусырую овощ. Небестово смуглой того, волосом темные, казахские желдосы сделались черны, что головешки. Глаза слезятся. От кашля, стоны и хрипа содрогались вагоны. Выглядывая из приоткрытых дверей, сплошь осопливившие молодые казахи завывали, роняя какие-то слова или заклинания. «Астарпала!» «Бызды кайдэ кэлди!» «Куда нас привезли?» «Бучне, манауне!» «Что это такое?» «Сибирь!» Откликнулся кто-то из встречающих разумевших по-казахски. «Сибирь! Тайга! Ой, бай! Булжар де бизбиржала курим из!» «Мы тут совсем пропадем!» «Апа! Экке! Кайда сын издар!» «Мама! Папа! Где вы?» О Аллах! Молчать! Надо терпеть, привыкать. Вон солдаты такие же, как вы, дотерпят. На станцию Бердск был вызван полковник Казатьян. Увидев в каком состоянии прибыло пополнение из Казахстана, командир полка схватился за голову и долго бегал вдоль состава, скрипя бурками.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 скомка навалялись серенькие фигурки. Полковник сперва подумал — шинели! Но тут же сообразил — откуда шинелям быть? Все натянуто на себя. Мертвые. Что будет? Дойдя до конца состава вместе с начальником эшелона, полковник Затян растерянно потоптался, утер лицо платком и угасшим голосом приказал своим командирам добыть дров, топить печи в вагонах. Сам сел в кашовку, запряженную гнедым рысаком, забросил ноги седой медвежьей полостью и умчался в расположение полка. Кузов хромой полуторки, прибывший к эшелону, был полна нагружен старыми манатками. Ребятишек казахов выгнали из вагонов на холод, они торопливо выдергивали из вороха тряпья дежонку, тащили ее на себя — Призывники, прибывшие в полк по осени, особенным изяществом в одежде не блистали, надевали дома что подрехлей до да похуже, самую рухлить после обмундирования сожгли в полковой кочегарке. Но среди призывников немало было и тех, у кого дом заменяли общежития, училища, исправительно-трудовые колонии, ну и всякие другие воспитательно-трудовые организации, где мена одежды не существовало, как разнообразие труда.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 Первым в ней оказался Леха Булдаков. Он в резиновых броднях работал черпалом, как он себя именовал, цеплял бревно цепью и привязывал к цепи веревку. Выполнив эту ответственную работу, Булдаков блажил на всю реку. «Взяли! Взяли! Взяли! Хоп! Симбрибумбия!» Действие это скоро его утомило. Он нечаянно осенился в полынью, черпанул в бродне ледяной воды и сказал «Закуривай, курачи! Кто не курит, тот дрочи!» Пришлепал в землянку, разулся, выбросил бродни на улицу. Их на лету подхватил Бабенко. Скосоротив лицо, черпало сушил штаны, портянки и кальсоны, повествуя о том, как он ишачил на Марии Ульяновой, сколько дров перетаскал, вина выпил и пассажирок поудовольствовал.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 Где бы чего бы раздобыть, пожрать, может и выпить, тем более что печка полыхает, расходуя впустую полезную тепловую энергию. Придумал Булдаков собрать деньжонок у командиров и прыщей, да и подался на бердский базар, откуда вскоре приволок в солдатском мешке картох. Но что такое помаш ведро картох на работящую армию? Вопросил Леха Болдаков и почесал затылок с двумя макушками, что считается среди русских людей признаком башковитости. «У бар бороды не бывает», — бубнил Болдаков в глубочайшем раздумье или изгальном розыгрыше. На первый случай предложил товарищем-командирам оставить его и бабенка с Фефеловым на пристани дежурить, иначе штабеля леса, да и землянку бердские граждане за ночь растащат на дрова. Утром под топчинами в землянке... Обнаружились два мешка картошек, мерзлый гусь, брус сало, сетка с луком, туес с солью. На печке в эмалированном ведре клокотала запашистая варево добытчики же, братски обнявшись, чтобы не упасть топчана, спали на узеньких лежанках. Щусь почесал затылок, хмыкнул и, замотав проволокой дверь, навалил себе и помком взвода котелок тушеной картошки с луком и свининой. Ведро отослали трудящимся на берег. Вставши на колени вокруг ведра трудяги леса и сплава поочередно черпали ложками горячее варево, восхищались находчивостью товарищей по службе и сами себя обнадеживали. С такими ловкими героями и на фронте не пропадешь. Все, что хорошо начинается, непременно и очень скоро худо кончается. Такая вот древняя хилая истина существует среди народа.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 Но бревно не с места. Яшкин смотрел, смотрел на эту картину в окошко землянки и заругался, выскочил, схватил за веревку и попер бревно так, что часть тружеников от быстрого темпа и неожиданного маневра попадала в песок, весь перепаханный обувью и бревнами. «В казарму захотели!» — звенел Яшкин. «К старшине шпатору под крылышко! Я вам покажу и крылышко, и перышко!» На берегу оби щадящий режим. Никакой муштры, шагистики, горели костры вдоль берега. У кого деньги велись, тот мог сбегать на Бердский базар за семечками, картофельными оладьями, табаком и за всяким другим провиантом. Или на сахар чего-то выменить. Главное дело — здесь можно было топить печь, варить картошку, чай с малинником и мерзлой брусникой, свесившийся из-под снега вдоль осыпанного яра. А, конечно...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 Яшкины выслали на берег с палкой, контуженному, нутром поверженному только доверили, хое дело уж постарается заставить волохать так, что даже и на морозе жарко сделается. Выгрузка леса в первой роте пошла быстрее. Вторая рота тут же переняла передовой опыт. Там тоже по связке кто-то бегал с палкой, лупил волокущих бревно братьев по классу, будто колхозных кляч, люто матерясь. Это вот особенность нашего любимого крещенного народа, получив власть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную. Власть невального по казарме, дежурного по бане, старшего команды по работе, бригадира десятника, не дай бог тюремного надзирателя или охранника, остервенело глумиться над своим же братом истязать его, достигшее широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян,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 Дальний заречный лес с бархатистой каймой утянулся по надьярам, песчаные берега и косы, разукрашенные оранжевым кушаком, опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку. Пляшущим солнце светом приподнимало темную тучку пойменных лесов голубеющему небосклону. Чистая святочная тишина простиралась по земле, молитвенно усмирясь.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 Почему в нем должно быть все время напряженно, тревожно, зло? Ведь он не для этого же замышлялся и создавался. Страшно и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множествами мрачное и бесцеловечное демонов срящет, и никто же в помощь сопутствуя и избавляйся. Жутко было слушать Колю Рындина даже и в полуха. Но хотелось слушать, хотелось мучиться божьими муками, да не казармой. Казарм она уж точно от дьявола. Хотелось Бога почитать, а не Яшкина бояться. «И да будет благодать Твоя на мне, Господи, Яко огонь по нечистые во мне силы, И да будет благодать Твоя на мне!» Утешила себя и товарищ шеф, старообрядец. «Где так навострился-то? Спросили его тоже шепотом. «Навострись, брат, ковды усердия проявишь». Бабушка Секлетинья на колени попереди себя поставит? Чуть посеред молитва отвлекся и по затылку вмашет. Ну, кроме того, бабушка Секлетинья сказывала, что Бог для молитвы голову очищает, память укрепляет. того даже совсем неграмотные христиане завсегда молитвы помнят. «Молитвы составляли лучшие умы по этой земле». Втесался в разговор Восконяна. Поэтому они достигают секция. Скоро ведь, ребята, Рождество. Вот комиссар Мельников узнает про эти разговорчики. Да что Мельников, что комиссар? Тоже человек. Белая тишина, еще не опетая ветрами, свистящими песком, гулом лесов, не стиснутая трескучими морозами, не скрюченная за речным волчьим воем,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 падающий и на ходу разбивающейся в хрустальные осколки, до да треска скрежет остроуглой глыбы, оторванной от нагромождений торосов, несомый нижним течением под броней реки, внезапно выкинутой в полынью, слепо кружащейся по кругу, бурлящей воду, бьющийся хрупкий припай, сминающий его, нарушали эту беспредельную и все же от чего-то опечалившую сердце тишину. Птицы не кружились и не кричали над рекой. Боялись ее черных полыней, внезапных подвижек и падений неукрепившегося льда. Вороны лепились по прибрежному сосняку, сомлело дремали, подобрав под себя лапы. Чем-то или кем-то вспугнутые голуби выпроснули искрящейся стайкой на свет и тут же, сделав полукружье, вернулись в лес, расселись глубине его. «Что за команда?»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 Никогда нигде не видавшие генерала парни так перепугались его, что, давя друг дружку, сыпанули вниз песчаного яра кто на заднице, кто кубарем, кто как. Под сыпучим песчаным яром из земных глубин нежно воркуя струился чистый ключик. Летом он был в студене обской воды. Сейчас вода в нем теплее обской.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 когда умывшие солдатики предстали перед ним, выпростав из тряпья шлемов сросшиеся с ними бледные и испитые мордахи. Один вояка выдрал из снега мерзлый капустный лист, и, не успевший жевать овощ, сжимал зеленый лоскуток в горсти, утянув его в рукав. Генерал спешился, попросил служивого показать, что это там у него. Парнишка покорно разжал ладонь с огрызком капустного листа — Генерал, разом потерявший всю свою бравую осанку, удрученно спросил. — Зачем вы это едите? Разве вам не хватает военного пайка? — Хватает. Потупясь, тускло прошелестел губами паренек. — Так зачем же вы кушаете отбросы? Лист мерзлый, вы ж простудите желудок. — Не знаю, зачем так. Бросьте, пожалуйста, бросьте.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 так обличительно изображаемых на живописных полотнах и в кинокартинах передового советского искусства. «Ведите, пожалуйста, людей в расположение, товарищ младший лейтенант!» Негромко приказал генерал и, легко взнявшись в седло, опустивши голову, поехал вдоль берега Оби, так ни разу и не оглянувшись. «Щусь и Яшкин!» Как только рота вошла в лес, погнали ее бегом.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 В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какое-то бурое крошево то ли из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки. Нарастал ропот, увеличивалось количество доходяг в ротах. Теперь уже чаще и чаще в казарме первого батальона зычный остервенелый раздавался мат обещания навести в первый роте такой порядок, что все кругом ахнут от того порядка то командир роты Пшеный вплотную приступил к исполнению своих обязанностей.